Глава 11. До и после. Начало. Все-таки пешее путешествие это не мое. Елки-палки, но ну почему нельзя было создать в этой игре так же, как в моей безмятежной юности? Там все было просто и понятно. В каждом маломальске и приличном населенном пункте стоял одетый в черту что погонщик грифонов или небритый конюшей с табуном верховых лошадей. Или бородатый маг с посохом и открытым порталом. И все они были готовы перекинуть тебя в любую, ну или почти в любую точку мира. За умеренную плату, понятное дело, просто быстро удобно. А тут фиг тебе. За эффект присутствия надо платить. Нет, когда ты становишься крут, у тебя конечно появляется возможность сократить путь. Ты можешь купить, например, ложь, но для этого надо набрать 70 уровень. пройти недешевое обучение у мастера и купить эту самую лошадь, сопоставимую по цене с легковым автомобилем. А если ты совсем крут, можешь завести себе персонального орла. Сия птичка не слишком разница по цене с собственным самолетом, но зато статусный. Не знаю, уж купил себе его кто или нет, я ни разу не видел пока. Неплохо, кстати, еще магом воздушникам У них есть возможность заклинания портал выучить. Единственный класс в игре, которому доступны прямые перемещения. Но там ограничения моря. Только в рамках исследованного мира. Да и плюс маны ест море и откат сутки. Ну а самый демократичный способ одноразовый свитк порталы. На первый взгляд вроде недорого, полторы тысячи золотом. Прочел, указал пункт, перешел. Только для начинающих игроков полтора косаря это не слишком-то и дешево. Правда народ кооперируется, сбрасывается Но пока компанию найдешь подходящую, дать чтобы всем до одного места. Плюс перенестись можно только в те места, где ты сам уже побывал. Поэтому я уже третий час шагал по дороге из желтого кирпича. Разработчики постарались, чтобы на этой дороге игрок не заскучал. Создали квесты, которые были призваны... Разнообразить странствия. Сначала, когда я отошел от деревни, километров семь ко мне привязалась откровенно безумная девка в красном беретике, махавшая руками и слезно при... причитавшая «Отведи меня домой, смелый воин, мне страшно, я боюсь темного леса». Я, конечно, извежливости спросил, где ее дом. Оказалось, что она живет с мамой в избушке, в очень темном лесу, до которой час хода в одну сторону, и мне это совсем не по пути. Туда час, да обратно. Плюс знаю я этих девочек в красных шапочках. Поведешь ее, сначала волк привяжется, его убивай. Потом пара охотников припрется, их завали. И еще неизвестно, что там за мама. Оно как выйдет с двумя тесаками в руках. Еще и с ней воюю. И за все про все дают очков 300, 500, XP и полсотни золотых. Да ну не охота. Я вон спас одну чуду зелененькую. недавно теперь мучаюсь. По этой причине я девочку куда подальше, но она еще с полкилометра бежала за мной и орала. «Ну как же так? Ты же воин света! Ты же борешься с теми, кто в сумраке нападает на простых людей!» Из чего она это взяла? Затем, слава богу, девка наконец отстала, но через километр мне попалась старушка, которая перла на себе вязанку хворост, весящую на глазок килограмм десять. «Помог бы ты старой бабушке!» — заявила она без всякой. «Здрав, будь Витязь!» «Небось, руки-то не отвалятся!» «Не бабушка, сказал я ей, — пишу, — дела!» «Что ж ты за рыцарь-то такой, что пожилой женщине побольше не хочешь?» «Да я не рыцарь вовсе!» «Тут же сказал ей. я так странствую, а далеко тащить-то?» «Да нет, верст семь отсюда!» а чего поближе хворосту не набрала. «А я к сестре ходила, вот по дороге и собрала, тут веточку, там веточку, на-ка, бери!» И старая карга довольно резво попыталась впихнуть мне хворост. «Вам предложено принять задание!» Вам предложено принять задание добровольный помощник, Условие донести хворост до избушки старой колдуни герды, награда триста очков опыта, одно зелье и запасов герды на выбор принять. Ага, сейчас довольно грубо сказал я. Не понесу я. Туда семь верст, оттуда семь верст. Нет уж, бабка, сама тащи. Да и на кого он тебе вообще нужен? На улице лето, жарище. Ох, милок, не, не пожалел бы ты о своих словах. Бабка как-то нехорошо оскалилась, и стало видно, что зубы-то у нее во рту острые, как иголки. Вот так вот, до ее избушки дойдешь, а обратно уже не факт, подумал я. Ты, старая, говорит, да не заговаривайся. Я как бы невзначай достал пальцу. У меня ведь тоже аргумент имеется. Для мирных переговоров и регулирования вопросов, бабка перестала скалиться, окинула палец и меня долгим нехорошим взглядом, легким движением взвалила хворост на плечи, засмеялась, глядя на грозного меня, и сказала: не что, сынок, еще свидимся, будь уверен! И как-то очень быстро и локо скрылся в придорожных кустах. И шло бы мое путешествие дальше легко и приятно, ну или хотя бы безобидно, если бы не выскочил. сообщение. — Внимание! Рядом находится игрок с имени Эуйх, занесенный вами в черный список. — Опаньки! Старый знакомый! — Ох, не вовремя-то как! — Я сиганул с дороги в кусты и было собрался рвануться в лес, как услышал голоса. — Сдесон! Слышите внимательно! Наверняка с дороги в сторону леса скинул. Я понял, что беззвучно не убегу из этих кустах. — Эй, выходи! — раздался голос старого знакомого, зубастого Эуйха. — Нас трое сейчас! Все обижим вокруг, но все равно дом. Смыться успеть ты не мог, значит тут. Новые ну, ходы. умри как мужчина. Обещаю, не обещаю, что быстро, но без изверс. А если и сами найдем, не только долгий будет, но еще и позорный и мучительный. Я прикинул свои шансы, побегу сто пудов догонит. Орки более выносливы, что меня услышать не сомневался. В принципе, я ведь еще и из клана. Они об этом не знают. Меня убедили, что агры особенно низкоуровню и клановых игроков не очень стремятся трогать. В могут обратку включить в момент. Может, эти и не рискнут, а если рискнут, ну значит судьба. Золото только жалко и серьгу, и особенно подарок Рейники. От сердца чувак дарил. Меч и амулет покойного и слава богам точно никуда не денутся. С другой стороны, к первому и нажалось. Вряд ли ему добавит до... доброты. То обстоятельство, что какие-то какая-то зеленая рожа его подарок отжала. Я вылез из кустов, орки стояли и смотрели на меня с ласковой предвкушающей улыбкой, как коты на птичку с подбитым крылом. Привет, ребята, сказал я им и тоже улыбнулся. Вот и встретились, ну прям как не расставались. Подрос. — одобряющий покачал зеленой башкой эуэх. — Молодец! Ой, в клан даже вступил! — Ну ты шустрик! — Кстати, да, и на всякий случай сообщаю, что я под защитой этого клана. — Ну да, здесь это тебе не сильно поможет! — негромко сказал орк. — Ты можешь вступить в любой клан, самый крутой и сильный, но мы тебя будем жмурить в любом случае. — Да за что ты меня так? — За борзоту, борзых не люблю. — А ты тогда много лишнего себе позволил! Так много, что мы очень разозлились. Сам чего не борзый? Что я труп, я уже понял. И то, что вещи и золото накрылись шайтановым хвостом. Что я ноги столько времени порожняком глушил. Тоже было предельно ясно. Но мне в голову пришла идея, как этим боковым ветвям эволюцию устроить веселую жизнь. И я предложил. Ты-то прям сам только что барометр включил. Ну, насчет включения барометра не знаю. Но сразу понятно. После этой фразы я включил онлайн камеру и запись. В смысле? Вот прям все кланы тебе по боку. Сказал бы ты такой кому-нибудь, например, из Гончих Смерти? Да мне положить на все кланы. Ты будешь дохнуть в любом случае. И ни... и никто не поможет. Гончие Смерти? Ты всерьез думаешь, что я их боюсь? Да и эту чушку седую ведьму мы в гробу выдали. Орк завелся и на шутку. Видать, больная тема. Я все это записывал, понимая, что теперь точно буду отомщен. А твоих буревестников вообще на болте вертели еще? «Кого-кого ты там вертел?» — раздался бас из кустов. С правой стороны дороги выбрались два гнома и направились к нам. Над ними были их ники — Крежмелк и Вахмурка, сороковой и сорок второй уровень, соответственно. И Аллилуйя — значок клана Буревестники. «Слышь, Зеленый, повторяю вопрос, ты на болтук вертеть кого собрался? Наш клан?» Вахмурка выглядел очень недовольным. Нет, трухай, волонтер, теперь все будет правильно!» Крежмлек подошел ко мне и похлопал по плечу. Чем ты им так насолил-то? Да в прошлый раз, перед тем, как они меня слили, предположил, что всем особям противоположного пола они предпочитают мелкий и крупный рогатый скот. Крома, сказал я, гномы дружно заржали. Да, орки они такие, те еще забавники. Стоять, не дергаться! Мурка ряхнул до ногой из припешников и ухо, который начал движение в сторону обочины, явно собираясь рвать кокну. Я ж сказал, все будет по-честному, я дерусь с рявым. Крыш справа. Ну а ты, молодой, вот с этим красавцем. Гном тву пальцем в ухо. Он, конечно, уровнем побольше будет. Какое у тебя, Арчатина? Двадцать восьмой. Да это лабуда. У тебя зато бронька нормальная. Завалишь. Кто победит, уходит. Сам и имущество противника уносит. «Ага, я этого газодохлыка завалю, а вы меня сложите», — зло буркнул орк. «Не мерь гномов по своему орчему укладу», — спокойно ответил Крыжмелек. «Если мы сказали, кто победит, тот уходит, значит, так и будет». «Да и выбора у вас нет», — тут же добавил Вахмурка. «За гнилой базар о нашем клане вы по-любому сдохнете. И, кстати, думаю, не раз. Я народу ваши слова передам. Вас гасить по жизни станут, но сейчас у кого-нибудь из вас может быть шанс уйти». «Но не хотите, не надо! Мы вас вдвоем с братом сейчас нашинкуем и замаринуем!» «От вас уйдешь!» — просипел один из орков с весьма распространенным именем Грым. «Сороковой уровень, и все в железе!» «А ты думал, в сказку попал!» — мыкнул Вахмака. и крыжмелек согласно кивнул. «Будете сейчас, как пиночет, держать ответ за свои кровавые преступления!» И гномы синхронно достали заплечные секиры. Я тоже достал палец и вскинул щит. Встав напротив Ауиха, Ну теперь, если и сдохну, хоть не так обидно будет. Хотя после того, что я задумал, мне не так обидно, не так обидно не было. Я тебя сейчас буду пялить, сказал орк и, облизнувшись, посмотрел на меня. Да что такое и этот неадекват, сокрушенно подумал я, с уклоном в каннибализм. Вот мне везет, прям вальс они на меня вал. С другой стороны, они не позлить его. Я-то нормальной ориентации, так с чего бы, ответил я. Ты ж вроде на животных специализируешься. Мой примитивный, по сути, трюк сработал. Завод, как совсем дикая тварь из дикого леса, Эуэх отбросил свой щит в сторону и просто прыгнул на меня, взмахнув ятаганом, рукоятку которого он обхватил двумя руками, видимо, для усиления удара, поскольку этот прыжок читал без особой сложности, я просто сместился влево и секунды позже в полобороте нанес ему удар вс... Эуэх развернулся, на мгновение я поймал его взгляд, в котором не было ни тени разума. Он нанес боковой удар справа, я поймал его на щит, и попытался отвести. этот черт начал продавливать щит клинком. Надо учитывать, что он был ростом куда выше меня. Да и шесть уровней, это, конечно, разница. Я понял еще чуть-чуть, и он меня продавит. «Уходи вниз!» — услышал я совет вахмурный. Я сделал перекат вправо, быстро вскочил и встал в боевую стойку. Орг держал ятаган двумя руками и слегка раскачивался, наверное, от бешенства. «Э, как тебя разобрал!» — сказал я. «Да ладно, расслабься, если меня завалишь, то на мои деньги стадо коров себе купишь, потреблять будешь дочью, как подружку, утром как завтрак». о, -о, -о, -о! Остервенело, орк снова попытался влупить мне с разгона, но уже совсем не смотрел, куда бежит, и получил от меня сильный удар в брюхо, потом неловко развернулся и заработал еще один удар, уже в грудину. Его здоровье вот-вот должно было уйти в Красный Север. Постепенно мы сместились к самому краю дороги, где Крыжмелек как раз только-только прикончил одного из подвижников окончательно обезумевшего Эулиха. Видимо, для удовольствия он его гонял, как сидорову козу. Слишком велика разница в классе и в уровне, чтобы драться на равных. Я-то его заметил и обогнул, а вот оплоумивший орк нет. Он об крыжмелика запнулся и просто упал на дорогу. Я не я не слишком благороден. Да елки, я вообще не благороден. Поэтому совершенно не задумываюсь, я подскочил и пробил орку прямой в голову. И еще один. Третьего не понадобилось, а у их отдал коньки. О, как! Крякнул вахмурка. С одной стороны павшего не добивают, а с другой это агр. Перебил его крыжмелек. — Агро-агрово! Что заслужил, то и получил. Еще раз будем их на перерождение пускать. Поди прибегут сюда. — Да вряд ли, — покачал головой вахмур. — Зачем? Они знают, что мы в Игриме все не вернутся. Занкнула почта. Очередное письмо от моего зеленого поклонника. — Клянусь, я тебя найду в реале. Про игру не говорю. Тут тебе вообще жизни не будет. Но я тебя в реале найду, матерью клянусь. «Ты так умирать будешь!» Зачитывать этот шедевр я не стал, Все ясно. Горец без двух мнений. Не бойся, молодой совсем. Они все такие. Можно даже не опасаться. Сейчас часотка поорет, об стенку побьется. Сам придумает стоп планов, как он меня резать станет. Сам поверить, что так и будет. И спать пойдет. А утром решит, будто бы он уже меня нашел и наказал. Любит они пошумить, Такая вот ментальность. Я тоже залез в вещи покойного эуэха. тогда неплохой, кстати, со, стати со статом на отравление. Бронька так себе. 460 золотых. Еще какая-то мелочь. Вот. Кольцо быстрого бега. Плюс 4 кванов. плюс 5 к ловкости, плюс 0,5% к скорости восстановления жизни, плюс 7% процентов скорости передвижения. Прочность 96 из 110, минимальный уровень для использования 21. Отличное колечко. Майский день именины сердца. «Чего вы — спросил Вахмурка. «Прямо как елка светишься». Я гордо показал кольцо. Наверное, в это время я был похож на фрода потому что Крижемелик хмыкнул и сказал, «Тебя ждет трудный путь, у юный хоббит». «Да, неплохое колечко!» — тоном знатока подхватил вахмурка. «По уму еще что-то полезное было?» «Да нет, золото, ятаган посредственный, бруя, мусор в основном». «Да, в комнате все держат!» — сплюнул Крижмелик. «Знают, сволочи, что с мертвых агров все выгребают, вплоть до часов и коронок зубов, вот и не носят с собой ничего». Ни в чем смысл, чтобы убивать и не пользоваться плодами убийства дебилизм?» «А мне кажется, это психологическое», — сказал я. «Комплексы несоответствия». «Вон это-то у их. Видели под конец?» Начал «Не человек, а конёк-горбунёк. Копытами бил и пеной изо рта фонтанами». «Поди, знай, псих он или просто мутант!» — подвёл итог вахмурка. «Нашим из клана надо стукнуть. Пущай его погоняет». «Я бы хотел... Я бы хотел поведать о своей идейке, но промолчал». «К чему? Сделаю втихаря, да и всё». «Спасибо вам, мужики», — искренне сказал я. «Если бы не вы, я бы сейчас в одних подштанниках и только из толку прижа по новой вышел». «И обидно, и унизительно». «Да ладно, клановым бы стукнул. Вызвали бы тебе денег почтой», — успокоил Вахмурка. «Что примечательно, это мне в голову не пришло. Нажаловаться приходило. А вот насчет финансовой помощи нет». «У нас с этим строго. Молодым везде у нас дорога. В рамках приличия, конечно», — подтвердил Крижмелик. «Ты куда шел вообще-то?» — спросил Вахмурка. «Во флоридж?» — честно ответил я. «Ууу, далеко. Слушай, давай так. Мы вообще-то там один квест по профессии выполняли. Собирались в хитскрин к учителю за плюшками. Но нам все равно, какой город к учителю идти. У нас есть свиток портала, но он полтора косаря стоит. Если хочешь, давай пятьсот золотых и понеслись во Флоридж. Мы, конечно, волонтерам всегда рады помочь, но свиток, он денег стоит. Так что не бесплатно. Без обид». Вахмурха вопросительно посмотрел на меня. «Да не вопрос, парни». Сразу согласился я. Я и больше денег могу. Больше не надо, по 500 срыло. По-честному выходит. Тем более с этих хмарей мы тоже кое-что поимели, благодаря тебе. Ну, сразу согласен, тогда двинули. Вахмурка достал из напоясного кармана свиток и зачитал его. Флоридж оказался вполне приятным городком. В средневековом европейском стиле. Черепичные крыши, аппаратные домики, дамы в чепчиках и дядьки в сюртуках. Маленько не хватало шпили кирхи посреди этого городка. Но откуда им взяться в Флоридже? И шпилю, и кирхи, к которой этот шпиль прилагался. Язычники-с. Хотя какие язычники? Атеисты. Были боги, и тех разогнали. Одни легенды остались. И дриад четыре штуки. Впрочем, атеизм — это дело поправимое. Я распрощался с крыжмеликом и вахмуркой на главной площади города. Братья-гномы спешили к мастеру получить какой-то талант. Я... Я взял с них слово, что при оказии они позволят мне напоить их пивом. И кинул им предложение дружбы. Гномы хмыкнули, переглянулись, но согласились. Прежде чем они скрылись, я поинтересовался, не в курсе ли они, где тут классовый наставник. «Вот молодежь пошла, ленивая!» Сужающий посмотрел на меня крыжмелек. «Нечто бы побегать, поискать, найти. Так пойдешь ты, ткни ему пальцем!» «Крыш, а давай его усыновим!» Не удержался Вахмурка. «Реально дешевле выйдет! За последние полчаса мы ему как отцы родные стали! Вон там, сынок, в переулке между домами!» И Вахмурка показал пальцем небольшой переулочек. «Все, бывай!» Хлопнул меня по плечу крыжмелек. «Если что, пиши! Будут деньги, высылай!» Хлопнул меня по другому плечу вахмурка. И гномы ушли. «Ладно, будет черничное варенье, вышлю», — пообещал им я в спину. Потом пришло время для мести. «Нет, я, конечно, не слишком злобный человек, но надо что-то предпринимать. Не всякий раз из кустов будет вылезать гномы, чтобы спасти мою шкуру. Что этот злобный орк не успокоится, ясно, как божий день, а значит, его надо нейтрализовать. Ну и сделать так, чтобы ему стало не до меня». И у меня по этому поводу уже созрел замечательный план. Я осмотрелся и заметил в южном конце площади такой нужный для завершения моего очень кровавого плана предмет – почтовый ящик. Подобные ящики висели во всех населенных пунктах Фаеролова, в любой деревне и в любом городе. В кибиточном лагере кочевников сравнен и в поселениях диких, но симпатичных нордингов всегда есть почтовый ящик. Вендора сиречь торговца не будет, а он будет. Ну, натурально, стилизованный подместный колорит. В принципе, все игроки могли обмениваться по внутриигровой почте, но были случаи, когда надо было отправить письмо именно таким образом. Например, уведомление о вызвании на поединок, сообщение об объявлении войны одним кланом другом, также слали по почте. Если, конечно, отношения между кланами были совсем уж длинные. В случае нелюбви, но уважения, отправлялся гонец, вручающий меморандум о начале военных действий. В долг давали таким же образом, и при выяснении внутриигровых денежных конфликтов для третейских судей в лице разработчиков это служило весомым доказательством. Я подошел к ящику и активировал. «Вы желаете написать письмо?» «Нет, я тут просто гуляю». В окошке адресат я указал свое имя. «А чего такого-то? Что мне скрывать? В окошке получателя «Седая ведьма». Вложил файл с записью диалога с Саульхом, где он сообщал, что именно делает с кланом Гонщик Смерти. В целом, из Седой Ведьмы в частности, дальнейшее упоминание Буревестников и феерическое явление орком Крижмелика и Вахмурки я обрезал. Зачем Гонщик такие дела? Подумав, еще маленько написал в теле письма. Достопочтенная седая ведьма. Сегодня я стал свидетелем безобразнейшей сцены, в которой игрок, надающий себе отчет о своих действиях, оскорблял один из наиболее великих, влиятельных и достойных в мире фаерролла кланов. Клан Гонщик Смерти. Быть человеком, которого мечта любого игрока. а также непосредственно вас, его лидера, разумеется, негодяй немедленно был уничтожен мной и моими друзьями из Буревестника. Мы не могли оставить это безнаказанным, учитывая традиционно дружеские отношения между нашими кланами. Но кто сможет поручиться, что он не перестанет порочить имя гонщик? В доказательство высылаю вам снятое мною видео. С искренним уважением, Хейген, воин-волонтер, клан Буревестники. Вот как-то так. Нет, ну может я и дал немного лишку? выступая пусть и от счастья, от имени своего клана, но с другой стороны. В этой ситуации все, что сделано, на пользу буревестникам. Если что, отбрешусь и спешу на эмоциональный шок. Я отправил письмо и глянул на небо. День давно перевалил за середину. Пора было выходить в реал. Или куда-то там собиралась меня тащить вечером. А до того надо было поесть и реализовать еще одну идею, которая окончательно оформилась в моей голове. И может быть написать очерк. Мамонт ждать не будет.